Глава 8. Как поставить под контроль человека с ружьем? Партия или органы? В периоды стабильного развития работа реально действующих или даже декоративных институтов скрывает насильственную сущность любого государства, но эта сущность никуда не девается. Государство, будучи сложным и многофункциональным явлением, в конечном счете всегда остается машиной насилия. Точнее, машиной легитимизированного насилия. Ведь только легитимность применяемого насилия отличает государство от любой вооруженной банды, которая навязывает свою волю окружающим с помощью силы. Но когда на смену политической стабильности приходит время перемен, когда старый уклад жизни рушится, а новый еще не успевает сложиться, эта насильственная природа государственной власти выходит на первый план. Поэтому перед любым временным правительством в первые же дни встает огромная проблема – контроль над человеком с ружьем или, как сегодня принято говорить, силовиками. Сегодня они замкнуты в закольцованную систему, где все следят друг за другом, а Путин лично за всеми сразу. Но как только Путин уйдет, кольцо разомкнется, и десятки, если не сотни, вооруженных и организованных разрозненных групп окажутся предоставлены сами себе. Они могут признать авторитет временного правительства, а могут встать на сторону реакции или вообще попытаться стать самостоятельной силой, хотя последнее в России маловероятно, в силу отсутствия соответствующей традиции. Если события будут развиваться по такому сценарию, они неминуемо будут иметь множество отрицательных последствий, самым тяжелым из которых может стать контрреволюционный переворот или сползание к гражданской войне с перспективой распада государства на части. Поэтому подчинение старших и средних командиров силовых структур своей политической воли является для современного правительства безотлагательным делом и вопросом жизни и смерти с самого первого момента. Как бы хорошо ни было отлажена система демократических институтов, при малейшем сбое этот вопрос тут же выходит на первый план. Достаточно вспомнить, как много сил обе стороны конфликта в демократических США потратили на взаимодействие с руководством Министерства обороны и комитетом начальников штабов, которые должны были принять решение, вводить или не вводить Национальную гвардию в Вашингтон, в тот день, когда приверженцы Трампа штурмовали Капитолий. Вопрос контроля над человеком с ружьем в скрытой форме вставал при каждой смене правителя и в таком тоталитарном государстве, как СССР, с его хорошо отлаженной системой идеологического наследования власти. Успех антибериевского переворота 1953 года был обеспечен во многом благодаря тому, что армия осталась лояльно партийному и советскому руководству в лице Хрущева и Маленкова. Падение самого Хрущева в значительной степени было обеспечено предательством тогдашнего руководства КГБ СССР, которое поддержало Брежнева, имевшего и без того сильную поддержку со стороны армии. Горбачеву во многом помогло то, что он рассматривался как ставленник выходца из КГБ Андропова, что обеспечило ему на первых порах лояльность руководства КГБ при нейтральной позиции армейских кругов. Отказ группы Альфа штурмовать Белый дом стал приговором реставрационному проекту ГКЧП. Так или иначе, любой транзит власти неизбежно включает в себя разрешение вопроса о том, кто контролирует вооруженных людей. Эта тема не обсуждается широко в учебниках по демократии. Но ни одна демократия в мире не состоялась бы, если бы этот вопрос не разрешался каждый раз практически. В России он разрешается в полном соответствии с ее многовековыми традициями и укладом. Как правило, путем превентивного насилия иногда ярко выраженного, а иногда более скрытного. В 1953 году в острой фазе конфликта Берия и его ближайшие соратники были фактически уничтожены без суда и следствия. В случае с ГКЧП обошлось без кровопролития. После недолгого ареста участники заговора были освобождены и даже получили возможность реинтегрироваться в политическую жизнь новой России. При удачном раскладе сил вопрос может быть решен простой заменой старого руководства на новое более лояльное, но такой расклад трудно гарантировать. В любом случае, Временному правительству придется в первые же часы своего правления проводить вотум доверия среди силовиков, требуя от них полного признания своей легитимности. Если такое признание можно получить сразу, то это снимает проблему и дает время для поэтапного усиления политического контроля над силовыми структурами. Но в случае возникновения сомнений, тем более сопротивления Временному правительству, Придется действовать жестко, вплоть до физической нейтрализации тех, кто не признает его полномочий. В лучшем случае путем ареста, что тоже может оказаться непростой задачей. Все это возможно. Все это делалось в истории не один раз. И никак иначе делаться не может. Любая новая власть показывает сразу, кто в доме хозяин. Либо она будет уничтожена. Если не сразу, то немного позже. Политика жесткая вещь. И не говорить об этом означает не называть вещи своими именами, Я считаю это недопустимым, потому что в основе новой политики должна лежать беспощадная честность. Итак, новая власть в течение самого короткого времени должна подчинить себе силовые структуры. Если она не способна этого сделать, то она не власть. Как именно она это сделает, нет смысла обсуждать заранее. Здесь не существует готовых рецептов. Но есть другая важная тема. Нет проблемы в том, чтобы применить насилие и поставить человека с ружьем под контроль. Есть проблема в том, чтобы после этого остановиться. Кто принимает решение об устранении и форме устранения старых силовиков? Кто принимает решение о назначении новых силовиков? Новый лидер, глава Временного правительства. В таком случае он и становится новым диктатором России. Во-первых, потому что если им пролита кровь, и если пролита, пути назад уже нет а во-вторых, потому что новые люди, назначенные им лично, ему же лично дальше и будут преданы. Мы все это видели на примере Ельцина в 1993 году. Сначала была неудачная попытка переворота, и Ельцин проявил себя жестко, по крайней мере, с точки зрения технологии борьбы за власть, не дав вытащить из-под себя стул и подавив восстание белодомовцев. Итогом стало то, что на все ключевые посты он расставил лично преданных ему людей, а вот дальше оказалось, что больше ему ничего делать не надо. Расставив своих людей по всем силовым ведомствам, он перестал нуждаться в политике и в искусстве компромиссов, без которых настоящая политика не существует. После 93-го года Ельцин лишь имитировал политический процесс, удерживая власть преимущественно силовыми методами, а потом просто передал ее по наследству тому, у кого это получалось лучше. Как избежать этой ловушки? Как обеспечить победу революции и не скатиться к реставрации? Мне кажется, что одним из возможных инструментов для этого является делегирование решений, связанных с санкциями в отношении силовиков специально созданной структуре, формально отделенной от Временного правительства. Выше я уже касался вопроса о том, что в условиях временной дисфункциональности представительной судебной власти их полномочия на короткий период мог бы взять на себя Госсовет, сформированный по смешанному регионально-партийному принципу. Вот внутри этого госсовета и нужно было бы образовать что-то вроде военной комиссии, специального чрезвычайного органа, наделенного полномочиями принимать решения о смещении и назначении руководителей силовых структур по представлению Временного правительства и в интересах защиты новой власти. Такое разделение полномочий может оказаться работающей и полезной идеей, предотвращающей сосредоточение в руках главы Временного правительства слишком большой власти, которой он впоследствии может распорядиться не в интересах общества, а в своих собственных. Без применения насилия в более или менее мягкой форме не обходится ни одна революция. Но применение насилия может быстро привести общество на новый, авторитарный круг. Эту порочную практику надо как-то разрывать, иначе террор не закончится никогда. Одним из способов для этого, на мой взгляд, является договоренность о том, что новая власть с самого начала будет стремиться рассредоточить процесс принятия решения о применении репрессивных мер. Это главное. Детали могут быть разными, и о них можно договориться позже. Один вариант я описал выше. Решение в отношении руководства силовых структур по рекомендации Временного правительства должна принимать специальная комиссия Госсовета. Это временная конструкция, из которой впоследствии должно вырасти полноценное конституционное разделение властей. Но если не предпринять в этом отношении никаких мер, то кроме насилия и террора под новыми лозунгами не вырастет вообще ничего».